Глава 37 Мы сидели в доме Архея за столом в гостиной. Наверное, эту комнату можно было назвать так, хотя маги Академии жили достаточно скромно. По крайней мере, Декалара. Он обустроился весьма неплохо, со вкусом. Если бы я из чистого любопытства не заглянула за причудливую тканевую драпировку на стенах, то и не догадалась бы, что на самом деле штукатурку покрывают трещины, а во многих местах виднеются закопчённые пятна. Старый Архей, похоже, совсем не следил за жилищем. А сейчас, оглядывая гостиную колданского паука, казалось, что я уже в столице. Когда я сообщила об этом хозяину, он надо мной, конечно, посмеялся и добавил, что покоя НХЭ будут несравнимы с этими. Я пропустила его слова мимо ушей. Мне и в студенческой коморке жилось неплохо. И всё-таки не оценить шик, с которым устроился Каллар, было сложно. Мы собирались вот-вот вылететь в осаждённый город, возможно, навстречу битве. Меня до сих пор потряхивало после покушения, а перед нами на белоснежной скатерти мирно стояла мисочка с песочным печеньем и вился пар над фарфоровыми кружками с чаем. Каллар сидел напротив и пристально смотрел на меня. Я поёрзала на стулья. Так, вроде бы руки помыла, причесалась после драки с Лорной. Может, ещё умыться стоило? А то зеркалом я по-прежнему не обзавелась. «Мне надо вещевой мешок зашить», — чувствуя себя ужасно неловко, сказала я. «И проверить, нет ли дырки в плаще». «Этим могут заняться слуги», — отёк Калар. «Но у меня нет», — он щёлкнул пальцами, прерывая меня. В час из соседней комнаты вышла опрятная пожилая женщина, взяла мои вещи, заверила, что сию минуточку все будет, и ушла обратно. Вскоре оттуда послышались характерные лязг ножниц и шуршание ткани. Затем, чтобы не мешать господам, служанка закрыла дверь. Каллар продолжал жутковатыми белыми глазами смотреть на меня. Урок первый. Не магический, но не менее важный. Хорошо поставленным преподавательским голосом произнес он. У археев нет времени на то, чтобы заниматься такими мелочами, как штопка и стирка. Я не... У герцогинь, кстати, тоже. У королев тем более. Я сглотнула. Не понимаю, о чем вы. Урок второй. К сожалению, опять не магический. «Когда ты врешь, то сначала отводишь глаза». Я не знал наверняка, но стоило догадаться, что Силвейн с его честностью и благородством выкинет что-то подобное. Он мне чем только не грозил за то, что я притесняю несчастную девушку, которая, к слову, очень метко бросается тяжелыми ночными горшками. Тот кровавый потек на голове Лорна образовался вовсе не от близкого знакомства со стеной общежития, как можно было бы подумать». Он произнес все это совершенно ровным тоном. Я опустила взгляд, чувствуя, как мои щеки начинают полыхать. Да, Эри. Политика из тебя будет никудышный». Каларс сделал глоток чая. Этим вещам при наличии хороших преподавателей можно будет обучиться за год. Между прочим, это гораздо быстрее, чем выучиться на наездника. А учитывая, что мать, следуя моим наказам, многое вбила тебе в голову, ты справишься и раньше. Я прокашлялась. Урок первый, господин Архей, тоже не магический. Пока мы тут рассусоливаем, время, отданное ректором на подготовку, заканчивается. Вот-вот надо будет садиться на грифонов, а вы ничему магическому меня так и не научили. Он отставил чашку. «Справедливо. Подвинь к себе печенье». И съешь столько, сколько сможешь. Оно придает сил, а силы тебе понадобятся и много. Сплетая заклинания из волшебных нитей, преобразуя энергию в осязаемые вещи, мы отчасти берем энергию, которая уже существует в природе. Но это действие сродни искусству швеи или краснодеревщика. В отличие от нас, создающих нечто из ничего... Они работают с осязаемыми инструментами, при этом вкладывают столько своих сил, что с непривычки или без опыта могут быстро устать. Я послушно подтянула миску и принялась набивать рот сладким рассыпчатым тестом. Ну уж, это поручение несложно выполнить. «За один час я не смогу научить тебя создавать собственные нити», — продолжил Калар. «Зато я могу дать тебе несколько своих, уже готовых». «Ты уже умеешь взаимодействовать с нитями ментальной связи с грифонами, значит, легко сможешь взаимодействовать и с волшебными нитями. В случае необходимости нужно будет сплести из них простой узор. Вот ему-то я тебя сейчас и обучу». «Узор? Я чуть не хлопнула себя по лбу, вовремя спохватившись, что после печенья руки жирные. Про схему в кармане-то я и забыла. Подождите, сейчас!» Я поискала салфетку, Не нашла, поэтому дотянулась до какой-то тряпки и вытерла пальцы ею. Каллар приподнял бровь. «Это не для рук». «Извините, великодушно достопочтенный Архей. У меня не было благовоспитанного отца, который рассказал бы мне о манерах. Скажите спасибо, что я не скатертью воспользовалась». Он промолчал. Я вытащила из кармана листок и протянула ему. «Вот эта схема! Она точно магическая! Что вы о ней знаете?» Каллар с сомнением взял бумажку. Глаза его тут же расширились. «Откуда ты это выкопала? В вашей библиотеке не может быть таких учебников?» «Там их и нет», — спокойно ответила я. «Так что эта картинка означает?» Он недоверчиво глянул на меня, а затем еще раз на лист. «Это древняя эльфийская схема. Ею не пользовались с тех времен, когда эльфы покинули континент». «Почему?» «Потому что она не дает никакого эффекта. Очевидно, она не предназначена для белой магии». «Но эльфы тоже пользовались этой магией», — напомнила я. «Это вам на лекциях по истории говорила профессор Бранвен. сухо осведомился Каллар. «В действительности все несколько сложнее, чем преподают в немагических учебных заведениях. Люди могут использовать в чарах только белые нити». Даже если некоторые одаренные способны видеть нити других цветов, ничего создать из них они не в состоянии. Единственное исключение – ментальная связь с грифонами, которая предстает в виде нити золотого цвета. Да и это исключение весьма условное. Во-первых, люди не могут сплетать ментальные нити, только касаться через них звериного разума. А во-вторых, взаимодействие происходит благодаря грифонам, а не благодаря людям. Эльфы же имели гораздо больше возможностей. Хотя они предпочитали белую магию, она их не обесцвечивала, в отличие от нас. А о том, что эльфы в среднем живут на два-три века дольше, рассказывать, думаю, не нужно. Я задумалась. На кой тогда туманный венец показал мне этот узор? Может быть, если схему сплетет Энхей, какой-то эффект да будет, утвердительно произнесла я. Или, например, она работает только в определенном месте? Ну так проверь. Я уставилась на Калара, пытаясь найти на его лице признак насмешки. Вы издеваетесь? Он пожал плечами. Ни в коем случае. Как я уже объяснил, ты единственная в королевстве, у кого есть потенциал это сделать. Светлых эльфов на континенте нет. Темные скорее откусят себе язык, чем будут с нами сотрудничать. Демонов у нас, к счастью, не водится, а морской народ добирается до на не имеющего выхода к морю, слишком редко. Поэтому я не уверен, что даже в столице можно найти хоть одного из них. Проще говоря, давать нам консультации по другим видам магии или по древним эльфийским схемам некому. И что, даже никаких записей нет? Не поверила я. Эйри, в его голосе прозвучал явственный упрек. «Ты не задумывалась, почему я прятал тебя на протяжении девятнадцати лет, а на двадцатом году вдруг примчался забирать тебя в Белую Академию, всего лишь услышав мавинарского оракула?» Поскольку я красноречиво молчала, паук вздохнул и продолжил. «Нет, это не потому, что мне вожжа под хвост попало. Последний Энхей в нашей истории — Мхир Кровавый. Он жил около двух веков назад». Так давно, что многие достоверные сведения о его жизни уже никогда не установить. Хуже всего то, что соратники, подсыпавшие ему отраву, настолько его боялись, что после смерти Эмхира сожгли не только его тело, но и все его вещи. А Эмхир занимался не одними завоеваниями, он был еще и талантливым исследователем магии. При себе он имел многие оригиналы древних текстов, в том числе записи Ариана Наездника. И вот так одним махом археи лишились важной части своей библиотеки. Проблема еще и в том, что археев слишком мало. Нас меньше сотни на весь Аэнвин. Большую часть времени мы либо решаем государственные дела, либо обучаем себе достойную смену. Лишь единицам из нас удается отправиться, например, к морскому народу, чтобы узнать об их колдовских секретах. Причем возвращаются оттуда не все, ибо море, болезни, другие тяготы пути. И хотя нас считают самыми могущественными людьми после короля, в действительности во многих вопросах даже собственной истории мы в поисках ответов тычемся, как слепые котята». «Ага, и тут появляюсь я, живой ответ», — подытожила я. Каллар выразительно кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько ты важна». Я поморщилась. Забрала у него листок со схемой и ещё раз её изучила. Сколько для сплетения этого узора нужно нитей? Хватит одной, если уметь плести. А если не уметь, напряжённо уточнила я. Может, не хватит и десятка. Я шумом выдохнула воздух, надув щёки и опять засверлила бумагу взглядом. Передо мной стоял выбор. Либо плюнуть на свои догадки и попросить Калара научить какому-нибудь простейшему архейскому заклинанию, которое еще неизвестно получится ли освоить за столь короткий срок, либо поверить своей интуиции и опять же рискнуть тем, что время вылетит в трубу, а мы ничего не добьемся. «Ай, была не была. Я спрятала бумагу в карман. Идемте на Орлиную голову, поможете мне?» «В чем?» – нахмурился Калар. «Проверить одну теорию». Эйри, у нас нет времени проверять теории. У нас осталось меньше часа, а мы еще даже не освободили твоих грифонов из авиария. «Кусачка с гордецом никуда не денутся», — перебила я. «Вы сами сказали, что на обучение Азам дается шесть лет. Мне уже в любом случае поздно за них хвататься. К тому же вы буквально только что изо всех сил упирали на моё энхейство и уникальность. Тогда верьтесь мне, потому что в противном случае мы все равно ничего не сможем сделать». Паук скрижетнул зубами, однако встал из-за стола. «Хорошо, идем. Надеюсь, это будет стоить того».